Глава двадцать вторая Алену лишили родительских прав сразу после развода, состоявшегося в январе. Игорь не посвящал Леру в процесс, она и сама не стремилась вникать в детали. Знала только, что не обошлось без всесильного Макара Степановича, заставившего одним звонком провернуться колеса неповоротливой судебной системы не оставив бывшей Алешины и шанса на оправдание и решение в свою пользу. Воспоминания о дне, когда Алена забрала Лису и Лину, и о прошедшей за этим ночи в опустевшем номере, врезающейся в память болезненной, размазанной кляксой, чувство беспомощности и вины, растекающейся по венам, как высокотоксичный гасциан, отдавая запахам миндаля и отчаяния, Всякий раз доставляли боль. Новость о том, что Алена не биологическая, мать девочек, обрадовала Леру. Она не слишком задумывалась о генетической предрасположенности к алкоголизму или психопатии, подтвержденной специалистами у бывшей жены Игоря. Но понимание того, что эта женщина не имеет отношения к детям, иррационально радовало. А может, в Лере говорила банальная ревность. Лера переехала к Игорю после новогодних каникул. Мысль, что после почти двух недель взаимного блаженства в загородном доме Игоря снова придется жить раздельно, приводила в уныние, заранее нагоняя тоску. Она все понимала, ни на что не претендовала. Необходимо в первую очередь учитывать интересы девочек. Малышкам предстояло пройти небольшой курс терапии у детского психолога. Правда, Лидия Максимовна, с которой Игорь общался все каникулы по несколько раз в день, говорила, что сестрички прекрасно себя чувствуют. Не плачут ночами, не капризничают по пустякам, идут на контакт, одним словом, ведут себя так, словно и не было инцидента с мамой и тем дяденькой. Но Игорь настаивал на проработке ситуации, Лера была с ним согласна. Только здравый смысл здравым смыслом. А желание засыпать и просыпаться рядом с любимым человеком не задушить. Сколько разумных доводов не приводи. Все решил Игорь. Единолично. Впрочем, скорее всего, он считал мысли Леры, так что согласие получил заочно. Зайдясь не в съемную квартиру, сразу после возвращения из пригорода, он поинтересовался, какие вещи необходимы Лере прямо сейчас, а какие можно будет перенести в течение ближайших дней. Опешива, но спорить не стала, не об этом ли она мечтала. Девочки восприняли нового человека на их площади благодушно, настолько спокойно, что это немного пугало. А как же детская ревность, обиды? Утром они приходили в спальню к папе, заваливались поперек кровати, норовя во сне столкнуть и Леру, и отца. После первой ночи в постели Игоря Лера поняла, что сон в пижаме вовсе не мужская прихоть, а необходимость и даже купила себе несколько вполне скромных трикотажных комплектов. Вот они и пригодились. Потом дружно завтракали, в суете собирались по своим делам. Игорь подвозил Леру на работу, а девочек в детский сад доставлял водитель. Только к вечеру, а то и к ночи все снова оказывались под одной крышей. Ужинали, делились событиями дня и укладывались спать. Ничем не наполненное, но в то же время полное событий и новая жизнь нравилась Лере, да и Игорь, не стесняясь, выражал свое счастье, особенно усердствуя ночами. Мысль о том, что с началом совместной жизни полумужчины остывает, не нашла подтверждения. Лидия Максимовна отнеслась к переменам в жизни сына сдержанно, но от комментариев воздержалась. Может быть, она высказывала недовольство Игорю, С Лерой же всегда держалась хоть и отстраненно, но приветливо. Довольно скоро Лера поняла, Лидия Максимовна не против новых отношений с сыном, просто человек такой, сдержанный в проявлении эмоций. Она по-прежнему приходила на выручку с внучками, а то и отпускала молодых на выходные побыть наедине, без двух пар любопытных синих глазенок. Вопрос о переводе статуса отношений в официальный не поднимался. Всем было ясно, вопрос этот решенный и обсуждению не подлежит. Лера не вздыхала, не просматривала каталоги свадебных платьев. Игорь не думал о том, где они проведут медовый месяц или неделю, как позволит график. Однажды, ярким весенним днем в апреле, когда хмурое стальное небо вдруг стало пронзительно синим, и лишь одно кучевое белое облако повисло над куполом Исакиевского собора, Игорь сделал предложение Лере. А она ответила согласием. В ресторане «Мансарда», на тех же самых местах, где они ужинали в первый раз. Совсем не верилось, что прошло чуть больше полугода, а мужчина, сразивший Леру настолько, что она готова была бездумно отдаться ему после первой встречи, встал на одно колено и немного театральным жестом протянул кольцо. Лера обошлась бы и без ювелирного украшения, тем более за безумные деньги, но спорить не стала пискнула «да» и разрыдалась. От счастья ведь тоже плачут. Безумную ночь, последующая за предложением, Лера не забудет никогда в жизни. Как и подарок, преподнесенный будущим мужем, поездка на Таусские болота, где Лера провела три дня в компании товарищей по борьбе. Уставшие, замерзшие, счастливые, они смотрели на результат своего многомесячного труда и радовались, как дети, появлению монгольского зуйка. Перелетным пернатым снова было где отдохнуть в долгом, нелегком пути. Когда Игорь объявил дочкам о предстоящей свадьбе, семейство Алешинах познакомилось с детской ревностью. «Спасибо детскому саду!» воодушевленные Лиса и Лина рассказали о будущем торжестве, на котором они планировали получить подарок не больше, не меньше, а енота. И на следующий день узнали от друзей слова «мачеха» и несколько других, не столь цензурных выражений. Игорь устроил разнос заведующий частного сада, не имеющий отношения к злым языкам некоторых родителей. Атмосферу в детском коллективе удалось быстро нормализовать. Детям устроили праздник в честь свадьбы папы-сестричек Алешинах. С аниматорами, воздушными шарами, сладостями, конкурсами и раздачей призов. Негативный шлейф среди детей рассеялся. Очень скоро большинство малышей мечтало о свадьбе родителей и завидовали сестричкам. А вот дома начался небольшой армагеддон. Если Лиса, похмурившись два дня, несколько раз уточнившая, превратится ли Лера в злую мачеху, удостоверившись в неизменности папиной любви, успокоилась и зажила своими детскими заботами, то Лина ревновала. Ревновала папу к Лере, Леру к папе. Лису к папе и Лере одновременно. Обижалась, дось, плакала. Отказывалась ходить в сад на некогда любимые дополнительные занятия и даже на борьбу, чем окончательно вергла Игоря в отчаянии. Спортивное самбо было любимейшим занятием малышки, а тренер – непререкаемым авторитетом и безусловным любимцем. Если даже ему не удавалось отвлечь Лину, то дело действительно серьезно помог смененный детский психолог, нашедший связь детского бунта и выходки Алены, и бережные, буквально, на цыпочках обращения Леры. Откуда она узнала, как общаться с шестилетней ревнующей девочкой? Просто отлично помнила себя, ревнующую папу, и то, как вела себя Валентина. Советы последней приходились очень кстати. Так мало-помалу они возвращались в привычный ритм жизни – Девочки половину лета провели в загородном доме Игоря с папой, Лерой и няней, а вторую – на даче с бабушкой, куда каждые выходные приезжали Игорь и Лера. Они жарили зефир на костре, навещали енота, совершали длительные велосипедные прогулки и ходили купаться на карьер. Ощущение неизменной стабильности делало свое дело, и Лина снова превращалась в беззаботную и счастливую девочку – с огромными, прямо-таки грандиозными планами на жизнь, выйти замуж за императора и победить в Олимпиаде. Тот факт, что ныне действующих императоров можно пересчитать по пальцам одной руки, а самбо не олимпийский вид спорта, обладательницу синих глаз не останавливал. В сентябре девочки пошли в первый класс частной школы. Лера нисколько не укаве могла сказать, что Лиса и Лина – самые красивые первоклашки во всем городе, а той и планете. Аккуратная школьная форма с эмблемой, синие огромные глаза и волосы, заплетенные приглашенным прихмахером Раз Лерри полагался свадебный стилист, было логично, что девочкам школьной. В подготовке свадьбы Лина принимала самое активное участие – в выборе аксессуаров к платью, букета невесты и направлении свадебного путешествия. То, что папа отправится без нее, Лисой воспринималась малышкой как должное. Правда слова «вам же надо будет заниматься любовью, а мы будем мешать» повергли Игоря в шок. Лера всерьез подумала, что психолог понадобится уже ему. Благо он быстро собрался и мужественно согласился, что да, надо будет заниматься любовью. Ну, раз уж они с Лерой женятся, видимо, придется. Но во всех остальных случаях ни Лина, ни Лиса мешать не будут никогда в жизни, ни за что. Лера хотела камерную свадьбу в маленьком ресторанчике в Коломне, но количество приглашенных перевалило цифру, которую способны принять уютные ресторанчики. Пришлось искать альтернативные варианты. Остановились на вполне уютном, с налетом фешенебельности месте в парадном центре Петербурга. От празднования в одном из дворцов с баумой каретой Лера категорически отказалась. Конечно, в струящемся платье, подчеркивающем стройный стана и длину ног, она чувствовала себя даже не принцессой, а королевой. А если отдавать дань исторической действительности, Великой Княжной, но не настолько, чтобы кружиться в полоньезе в огромном бальном зале в стиле барокко, среди бесчисленных зеркал и позолоты. Они прошли обязательную программу петербургских молодоженов, побывали на мало мосту, новоконюшеном мосту около Спаса на Крови, тройной мост или троемостия. Цветной купол Спаса на Крови выделялся ярким пятном на фоне сероватого неба, пронизанного редкими для Петербурга перьевыми облаками, схожими с Боа. Ветер норовил забраться под подол длинного платья. Лера придерживала скользящую ткань, а Игорь прикрывал девичью спину в тончайшем кружеве от пронизывающих порывов. Молодожены выпускали голубей и воздушные шарики на стрелке Васильевского острова, целовались, проезжая мосты. Оставили замок с именами на поцелуевом мосту и там же целовались, а на них немного снисходительно поглядывала река Мойка. Подержались за большой палец Атланта у Зимнего дворца, пили шампанское возле сфинксов, доверив финансовое благополучие семье одному из них. Любовались на полноводный размеренный бег, отливающий сталью Невы, а потом написали желание, положили в бутылку и бросили в воду. Лера была возмутилась варварской традицией, эколог внутри нее содрогался от вандализма, но Игорь убедительно утверждал, что с городом в таких вещах не спорят, невеста пошла на поводу. Она давно заметила, Игорь говорит о Петербурге, как о думающем существе некой сущности со своей душой, сердцем, повадками, характером, и ей безумно хотелось, чтобы сущность города на Неве приняла ее. К тому моменту, когда они добрались в ресторан, Лера устала и была голодна, как рота гвардейцев-кардинала, вернее, если отдать должной исторической правде, кавалерградского полка. Да и девчонки вымотались настолько, что Игорь нес обеих на руках. Прогулка по свадебным местам не могла состояться без наряженных Лисы и Лины, самых активных участников свадебной церемонии. К слову, енота девочкам не подарили. Зато рыжий беспородный котенок, выбранный Лерой в приюте для бездомных животных, моментально стал любимцем сестричек. Разве может сравниться какой-то енот с рыжим котенком по имени Рыжуля? Рыжуля был мальчиком. Лина проигнорировала правила русского языка, Алиса поддержала. Естественно, приехал папа. До этого он приезжал к дочери два раза под благовидными предлогами, но все понимали, это инспекция. На свадьбе Валерий Анатольевич был с Валентиной. Он так растрогался, что сделал предложение руки и сердца своей боевой подруге. Та от неожиданности согласилась. А может, это был стратегический ход? «Попробуй, откажи бравому красавцу, если предложение сделано микрофон на виду сотен глаз». Сразу после уверенного сказанного «да» Валентина подскочила к Лере с вопросом, как все-таки называется приправа, которую ни в коем случае нельзя добавлять в борщ. «Поймал-таки индюк самодовольный», — прочитала подозрительно счастливая для собственных недовольных причитаний Валентина. Свидетельницей со стороны жениха был Шиманов, а со стороны Леры Маруся, все еще питавшая нежные чувства к пипочке, пузику и прочим органам Витюжи Геннадьевича. Лера сомневалась, стоит ли приглашать Марусю. Любому было видно, Маруся не вызывает никакого интереса у Виктора Геннадьевича. И понятно, что не вызывает. Домашняя утка не пара павлину. Взгляд побитого щенка сыграл роль. Лера согласилась. Шиманов пришел не один, а со спутницей, который Лера узнал рыжую красавицу с фотографии с горнолыжного курорта. Правда, девушка стала жгучей брюнеткой, с чувственными губами, покрытыми слоем алой помады. Виктор глаз не сводил с красавицы, не отходил от нее ни на шаг, полностью игнорируя пышные прелести Маруси. Громотлода в виде на Олега не было, он отказался идти на свадьбу Алешинах, Лера не стала настаивать. Подозревал, что причиной отказа послужила рачительность, свадьба у человека уровня Алешины Игоря Вячеславовича, мероприятие, не рассчитанное на бюджет системного администратора. Не такими уж и друзьями они были с Олегом, чтобы переживать из-за его отсутствия. И ставить парня в неловкое положение не хотелось абсолютно. Без подарка, одетым в демократичный кэжуал. В царстве селективной парфюмерии и костюмов модных брендов мало кто сможет чувствовать себя уверенно. Маруся едва ли не ревела, разглядывая спутницу Шиманова. Лере было искренне жаль, неунывающую толстушку. Сколько можно мечтать о несбыточном? Чувства не подаются разуму, сердцу не указать, кого любить, а кого не стоит. Но не пора ли Маруси оглянуться вокруг, увидеть того, кто оценит ее по достоинству? со всеми теми недостатками, которые она приписывала себе, смотря на невысокую худую брюнетку, обтянутую платьем так, что никто не сомневался, под тканью безупречная фигура, обоченная в дизайнерское белье. Лера с Игорем уехали с собственного торжества раньше всех. Их ждал водитель заранее с собранными чемоданами в багажнике и целый месяц на тропическом острове, где будут только он, она... Океан, чистейший песок и жаркие страстные ночи в объятиях друг друга. Отступление. Вернувшись в город, встретивший привычными порывами ветра и вереницей ежедневных проблем, выйдя на работу, которой, кажется, почти привыкла, Лера узнала новость. Маруся станет мамой всего-то через восемь месяцев. К тому времени она планирует взять фамилию Петухова и уехать жить к Родиону. Будущая свекровь глотает валидол, а Родионушка не горит энтузиазмом про свой честным человеком после небольшого приключения в Питере на свадьбе дочери непосредственного начальника. Но зато у Маруси будет ребеночек, свой собственный Виктор Родионович Петухов.